Глава 41 первая. Опять заговорили морские волны. И как заговорили. Ничего, однако. В Брайтоне по приезде ее высокопревосходительства миссис Кьютон не произошло особых перемен. Все по-старому. Волны без умолку повторяют свои неизведанные тайны, пыль столбами клубится по песчаному берегу. Ветры и облака спешат вперед в заповеданную даль. Паруса в лунную ночь, как белые руки, без устали манят к незримым областям. Нежная меланхолическая Флоренцо опять задумчиво бродит по знакомым местам, где она столько грустила, где была так счастлива, где они так часто беседовали под говор волны, бросавшей брызги на его коляску. Флоренса думает о нем и слышится ей в бурном рокоте моря вся его история. Все мысли и чувства, все слова. И находит она, что с той поры ее собственная жизнь, с неопределенными надеждами и печалями в пустынном доме и великолепном дворце, была олицетворением чудных звуков таинственной песни. Слышит на водах реквием маленького Павла и мистер Тутс. Добрый мистер Тутс который тоже приехал в Брайтон, вы понимаете, случайно. Безмолвно и в почтительном отдалении бродит он по морскому берегу за обожаемой фигурой, не смея потревожить ее спокойствие. И морские волны звучат в его ушах вечным мадригалом Флоренсе. Да, и смутно представляет себе бедный Туц, что волны ему самому напоминают время, когда еще никто не называл его блаженным, Между тем, как теперь он глуп, даже очень глуп, и годен только на потеху другим людям. Все это с отчетливой ясностью понимает мистер Тутс и горько оплакивает свое юродство. А было чему радоваться. Мистер Тутс в Брайтоне один, без лапчатого гуся, который насчет своего клиента удалился для гимнастических эволюций на веселую дачу, чтобы вступить там в состязание с одним знаменитым боксером, который за свою удаль был прозван голова Но вот мистер Тутс ободряется, переводит дух и тихим шагом, нерешительно, приближается к Флоренсе. Он заикается, молчит и, подступая к своему божеству, с превеликим изумлением восклицает. «Вообразите, мисс Домби! Ах, какие чудеса! Вот уж совсем не думал вас здесь встретить!» В действительности же мистер Тутс следовал за каретой по пятам и, нет сомнения, поехал бы за ней на тот край света. «С вами и Диоген, мисс Домби!» — возгласил мистер Туц на электризованный прикосновением маленькой ручки, поданной ему с благосклонностью. «Конечно, Диоген здесь». И, конечно, мистер Туц имел основательную причину говорить о Диогене, потому что тот, после громкого лая, изъявил отчаянное намерение поздороваться с великолепными ногами Туца. Флоренса ласково остановила верного пса. «Прочь, Диоген, прочь! Разве забыл ты, кто первый нас познакомил? Как тебе не стыдно, Диоген?» «Конечно, стыдно». И во избежание стыда Диоген запрыгал, заскакал, залаял, отбежал прочь, воротился назад, завилял хвостом и опрометью бросился вперед на какого-то господина, проходившего мимо. Мистер тутц так же, как Диоген, готов был изъявить усердное желание растерзать на кусочки всякого нахала осмеливающегося своим появлением нарушить покой владычицы его сердца. — Диоген теперь на своей родине, мисс Домби, не так ли? — Флоренса улыбнулась. — А я, мисс Домби, прошу извинить, но если вам угодно завернуть к блимберам, я... я только что к ним собирался. Флоренса, не говоря ни слова, протянула маленькую ручку, и молодые люди, предшествуемые Диогеном, отправились вперед. Ноги подкашиваются у мистера Туца. Одетый блистательнейшим образом, он чувствует, однако, что платье ему не впору и с ужасом осматривает морщины на образцовых произведениях Борджеса и компании. Вот они уже перед фасадом докторского дома, скучного и педантичного, как всегда. Сиротливо смотрит на Флоренсу верхнее окошко, откуда в былые времена выглядывала на нее бледное личико, вдруг озарявшаяся ярким румянцем и маленькая худощавая ручка с нетерпением посылала ей воздушные поцелуи. Доктор Блимбер со своими учеными книгами восседал в кабинете. Миссис Блимбер в шляпке небесного цвета и мисс Корнелия Блимбер со своими русыми кудрями и светлыми очками, работающие как могильщик в поваленных гробах мертвых языков. А вот и стол, на котором он, новый питомец школы, сидел унылый и задумчивый, как философ, погруженный в думы о суете мира. Все по-прежнему. Прежние мальчики гудят, как шмели за старыми книгами, в старой комнате, со старыми учителями, и унылый, однообразный говор уныло раздается по всей храмине ученого мужа, доктора всех наук. «Туц!» — говорит доктор Блимбер. «Очень рад вас видеть, любезный Туц!» Мистер Туц ухмыляется. «И видеть вас в таком приятном обществе!» Продолжает доктор Блимбер. Мистер Туц краснеет, как пион, и объясняет, что имел удовольствие встретиться случайно с мисс Домби. И как она, мисс Домби, пожелала видеть старые места, то вот они здесь. «Вам, конечно, мисс Домби...» Продолжал мистер Блимбер. «Будет приятно взглянуть на наших молодых друзей. Все ваши прежние товарищи, Туц. Кажется, вновь никто не прибыл в нашу маленькую академию после мистера Туца». — прибавил доктор, обращаясь к мисс Карнелии. — Кроме Байтерстона, — отвечает Карнелия. — Ах да, Байтерстон поступил после мистера Туцца. Он для вас новое лицо, любезный Туц. — Новое лицо и для Флоренци. Потому что в учебной зале Байтерстон заседает в высочайших воротничках, в накрахмаленном галстуке и с огромными часами в карманном жилете. Но прежний ученик воспитательно-образовательного заведения миссис Пипчин Страдает и теперь в классической теплице доктора Блимбера. Верно уж ему так на роду написано. Его руки и лицо запачканы чернилами. Его лексикон страдает водянкой от беспрестанных справок и, потеряв способность закрываться, зевает немилосердно от чрезмерной усталости. Зевает и сам хозяин бедной книги, притеснутый сильным давлением оранжерейной атмосферы. Но в зевоте Байтерстона проглядывает непримиримая злоба, обращенная на старика Блимбера, с которым авось когда-нибудь он встретится в Индии, и уж если встретится, не найти ему спасения от поклонников богадевы, поставляющих для себя священным долгом, отправлять на тот свет возможно большее количество человеческих душ, стесненных в здешней жизни узами грешной плоти. Старик Блимбер, связанный по рукам и ногам Кули, сирич индийскими рабами мистера Байтерстона, Будет вожделенной жертвой для этих ревнителей человеческого спасения. Так грозит бенгалец Байтерстон. И страшна его угроза, созревающая в мстительной душе. Бриггс в поте лица работает на мельнице человеческой премудрости. Джонсон и Тозер вместе с ним ворочают жернова классического ведения. Все как и прежде. Старшие воспитанники с необыкновенными усилиями стараются забыть познания приобретенное в младших классах. Все учтивы и бледны, как всегда. Магистр Фидер только что завел на своем органе Геродота и гудит изо всех сил, готовый при первом востребовании прогудеть другую арию в классическом роде. Визит освобожденного Туца произвел весьма заметное волнение даже между этими серьезными и чопорными молодыми джентльменами. Это в их глазах не больше ни меньше, как герой, перешедший Рубикон и одержавший блистательные победы на поприще новой жизни его великолепные панталоны, синий фраг с блестящими пуговицами, его галстук с огромной бриллиантовой булавкой. Все это становится предметом трепетного благоговения для прежних товарищей мистера Туца. Не удивляется один Байтерстон, желчный Байтерстон, который смотрит даже с некоторым презрением на светского модника и не скрывает этого презрения. «Посмотрел бы я», — шепчет Байтерстон. Как бы он разыграл эту роль в Бенгалии, там, где я родился, где живут мои родственники. Матушка однажды подарила мне изумруд, принадлежавший самому Радже и вынутый из-под его скамейки. Огромный, богатейший изумруд, который, господа, не мерещился вам и во сне. Вот оно как. Вид флоренсы теперь, как и прежде, возбуждает нежнейшие страсти в сердцах молодых джентльменов. Кроме, однако, Байтерстона который по духу противоречия остается холодным и твердым, как гранит. Мрачная ревность возникает в сердце мистера Туца, особенно когда Брикс открыто выразил мнение, что он Туц, собственно говоря, отнюдь не старше своих прежних товарищей. Дерзкая мысль немедленно опровергнута торжественным и громогласным обращением к Фидеру, магистру всех искусств. — Как ваше здоровье, Фидер? — воскликнул мистер Туц. — Я, вы знаете, остановился в гостинице Водфорд. Не угодно ли вам сегодня пожаловать ко мне откушать? Попируем на славу и помянем старину за шипучей бутылкой». Мистер Фидер вежливо раскланивается и благодарит. После такой демонстрации ни один дерзновенный не смеет сомневаться в неоспоримом старшинстве мистера Тутца. Следуют затем церемонные поклоны, пожатия рук и пламенное желание со стороны каждого джентльмена унизить Тутца в глазах мисс Домби. Обозрев с приличными улыбками и остроумными замечаниями свою прежнюю конторку, мистер Тутс выходит из классной залы с миссис Блимбер и мисс Корнеллией Блимбер. Доктор всех наук выходит последним и, затворяя дверь, громогласно произносит. «Господа, мы начнем теперь наши занятия!» Эти слова мерещатся доктору и в говоре морской волны, и в мечтах его фантазии. И ничего больше, кроме этих слов не слышит доктор Блимбер всю свою жизнь. Затем миссис Блимбер и Корнелия Блимбер ведут флоренсу наверх, туда, где покоился ее маленький братец. Деликатный Туц, признавая себя лишним в таком обществе, разговаривает с доктором в его кабинете. Или, правильнее, вслушивается в разговор доктора Блимбера и дивится, как он некогда был столь глуп, что считал докторский кабинет великим святилищем, а самого доктора с его круглыми ногами похожими на валы церковного органа, страшным человеком, способным возбуждать благоговейное размышление и чувства. Вскоре Флоренцо спускается вниз и прощается с докторской семьей. Мистер Тутс делает то же. Диоген, теребивший все это время подслеповатого швейцара, выбегает из дверей и весело лает на соседнюю меловую гору. Мистер Тутс, заметивший слезы на глазах Флоренцо, чувствует отчаянную неловкость, и теперь только догадывается, что ему не следовало предлагать ей этого визита. Но Флоренцо говорит, что ей очень приятно было взглянуть на все эти места. И Туц успокаивается совершенно. Вот уже они подходят к жилищу миссис Домби. Голоса морских волн и нежный голосок прощающейся флоренсы отуманивают опять Туца. И он никак не может расстаться с маленькой ручкой своей спутницы. «Мисс Домби, прошу извинить». Говорит мистер Тутс в жалком смущении. «Но если вы позволите мне... мне... позволите...» Невинная простодушная улыбка флоренсы совсем сбивает его с толку. «Если вы позволите мне или не сочтете слишком большой дерзостью, мисс Домби... Если бы я мог, разумеется, без всякого повода с вашей стороны... Мог надеяться, вы знаете сами, мисс Домби...» Флоренци бросает на него вопросительный взгляд. Мистер тутц чувствует настоятельную необходимость продолжать начатую речь. «Мисс Домби, правда, то есть, клянусь, мисс Домби, я так вас обожаю, что не понимаю, что со мной делается. Я жалкая скотина, мисс Домби. Будь мы теперь не на площади, мисс Домби, я бы стал перед вами на колени и со слезами начал бы вас умолять, разумеется, без всякого повода с вашей стороны, чтобы вы оставили мне надежду, что я... то есть, что я могу когда-нибудь со временем... «Счастье всей моей жизни!» «О, перестаньте, мистер Тутс! Ради бога, перестаньте!» Вскричала взволнованная Флоренцо. «Остановитесь, и ни слова больше! Из дружбы и, и благосклонности ко мне, добрый мистер Тутс!» Озадаченный Тутс стоит с разинутым ртом и не говорит ни слова. Невинное лицо девушки опять обращается к нему с простодушной и откровенной улыбкой. «Благодарю вас, мистер Тутс!» Вы были так добры ко мне и столь любезны, что я надеюсь... Я уверена, вы теперь хотели со мной только проститься, и ничего больше не правда ли?» «Ей-богу, правда, мисс Домби, я... я вот только и хотел с вами проститься, ничего больше, вы угадали». «Ну так прощайте, мистер Тутс». «Прощайте, мисс Домби, надеюсь, вы не станете об этом думать. Покорно вас благодарю. Это ничего. То есть совершенно и решительно ничего. Прощайте». Бедный Тутс с отчаянием в душе отправляется в свою гостиницу. Бросается на постель, мечется во все стороны и долго лежит и горько тоскует, как человек, сраженный непредвиденными ударами рока. Но приходит мистер Фиддер. Тутс вскакивает с постели и готовится устроить великолепный обед. Благодетельное влияние гостеприимства, это и патриархальные добродетели, неразлучно соединённые с влияниями Бахуса открывает сердце мистера Туца и развязывает его язык для дружеского разговора. Он не рассказывает мистеру Фидеру о происшествии на углу Брайтонской площади. Но когда магистр искусств спрашивает «Ну что?», мистер тутц отвечает, что «Оно ничего, совершенно и решительно ничего». И этот ответ ставит в тупик мистера Фидера. Потом мистер Тутс прибавляет, что ему неизвестно, с чего взял этот Блимбер делать обидные намеки насчет его прогулки с мисс Томби. Если это наглая дерзость, он разделается с ним по-свойски, будь он доктором миллион раз. «Впрочем, — заключает мистер тутц это, разумеется, сделано по глупости, не больше, ни меньше. И в таком случае не из-за чего бесноваться». Мистер Фидер совершенно согласен с этим мнением. Впрочем, Фидер, как искренний друг, Удостаивается более откровенных объяснений с тем только, чтобы все оставалось между ними в глубокой тайне. После двух-трех бокалов предлагается тост за здоровье мисс Домби. «Фидер», — воскликнул мистер Туц — «тебе никогда не понять благоговейных чувств, с какими я предлагаю этот тост». «О, да, любезный Тутс», — отвечал мистер Фидер, — «я очень хорошо понимаю тебя. Эти чувства всегда обращаются к твоей чести». И мистер Фидер крепко жмет руку своего друга. Вот что, любезный Туц, если тебе понадобится брат, радушный, и кровный брат, готовый за тебя в огонь и в воду, ты знаешь, где найти такого брата. Два-три человека через какого-нибудь приятеля, и я весь к твоим услугам. На этот раз, любезный друг, вот тебе мой искренний совет. Выучись играть на гитаре. Непременно выучись. Женщины любят музыку и благосклонно смотрят на всякого виртуоза. «Это уж я знаю по собственному опыту». Затем мистер Фидер, магистр всех искусств, открывает тайну, что он имеет виды на Корнелию Блимбер. «И почему же не иметь? Беды нет никакой, что Корнелия носит очки. Это даже к ней очень идет. Уж доктор довольно пожил на своем веку. Хлопотал, возился. Ему пора бы теперь сдать свое заведение в надежные руки». «А кого, спрашивается, найдет он надежнее Фидера и своей возлюбленной дочери?» «Мое мнение то», — продолжал мистер Фидер. «Как скоро умный человек набил карман, на нем лежит непременная обязанность передать свои дела». «Уж лучше меня, признаться, сказать Блимберу, не отыскать достойного преемника в целом свете. Ну а если Корнелию взять в руки, она будет чудесной женой. Это ясно как день». В ответ на это мистер Тутс импровизирует великолепный панигирик Флоренсе Домби и таинственно намекает, что он готов с отчаяния разбить себе череп. Мистер Фидер говорит, что это было бы чересчур безрассудно и, утешая закадычного друга, рисует портрет Корнелии с ее очками и другими учеными принадлежностями. Так проводят вечер закадычные друзья. Когда наступила ночь, мистер Тутс провожает домой мистера Фидера и расстается с ним у ворот докторского дома. Но лишь только тут исчез, Фидер опять спускается вниз и бродит один по морскому берегу, обдумывая планы будущей жизни. И слышится ему в говоре морских волн, что доктор Блимбер с отверстыми объятиями вручает ему ученую Корнелию. И уже видит Фидер, как доктор переделывает свой дом и окрашивает его в яркую краску. Все эти мечты до бесконечности разнеживают классическое сердце Фидера, магистра всех искусств. Мистер Туц равномерно ходит взад и вперед, любуется на футляр, в котором хранится его драгоценный бриллиант, и в плачевном состоянии духа взирает на окно, где мерцает огонек, и где, — думает мистер Туц, — сидит флоренса за ночной работой. Но ошибается Туц. Флоренса давным-давно покоится сладким сном в своей спальне. И в душе ее стройно возникают одна за другой минувшие сцены. Отрадные и вместе грустные для любящего сердца. Комната, где мерцает огонек, принадлежит миссис Скьютон, выступившей теперь на ту же сцену, где некогда страждущий мальчик закончил последний акт возникающей жизни. Та же сцена разыгрывается и теперь, Но как она противоположна прежней? Старуха не спит. Старуха стонет и ворчит. Грязная и омертвелая, она дико мечется на своем болезненном адре и подле нее, в ужасе от совершеннейшего равнодушия при взгляде на предсмертные муки, сидит Эдит. Что же говорят им морские волны во мраке ночной тишины? «Каменная рука! Огромная страшная рука!» «Эдит, за что же она хочет поразить меня? Разве ты не видишь, Эдит?» «Ничего нет, матушка. Это лишь мечты вашего воображения». «Мечты, все мечты! Да посмотри сюда! Будто уж ты ничего не видишь!» «Право, ничего нет, матушка. Разве я сидела бы так спокойно, если бы тут было что-нибудь?» Миссис Кьютон вздрагивает и дико смотрит на дочь. «А зачем ты так спокойно?» «Тебе ничего, все ничего! Вот она! Вот опять эта страшная лапа! Нет, это не мечта! Мне тошно на тебя смотреть, Эдит!» «Очень жаль, матушка!» «Жаль! Тебе всегда чего-нибудь жаль! Да только не меня!» И с этими словами она испускает пронзительный вопль. Перебрасывая голову с боку на бок, брюзгливая старуха еще раз напоминает о своих материнских правах и распространяется о дочерней неблагодарности. Ей приходит на мысль другая несчастная мать, которую они встретили. И притом она делает общее заключение, что все превосходные матери терпят невзгоды от детей. Продолжая бессвязную болтовню, она вдруг останавливается, смотрит на свою дочь, жалуется, что сходит с ума и скрывает под подушку свое лицо. Эдит из сострадания нагибается к ней и говорит. Больная старуха перевертывается и с диким ужасом схватывает за шею свою дочь. «Эдит, мы скоро поедем домой, не правда ли? Уверен ли ты, что я ворочусь домой?» «Да, матушка, да». «А зачем он сказал, как бишь его? Я всегда забываю имена». «Зачем выговаривал майор это гадкое слово? Ведь он выговорил его, Эдит. Да или нет? Со мной не будет этого? Не будет? Не будет!» Опять и опять больная старуха заглядывает в угол и видит каменную руку, протянутую, говорит она, из какого-то гроба, и готовую ее поразить. Наконец рука опускается, и старуха, скорченная и сгорбленная, неподвижно лежит на постели, и половина ее грешной плоти — смердящий труп. Но труп этот расписан, разрумянен, расфранчен, и выставлен на поругание солнцу. Выезжает по временам из ворот отеля и, катаясь, таращит впалые глаза на проходящую толпу, в надежде еще раз завидеть добрейшее создание, превосходнейшую мать, которая терпит горе от непокорной дочери. Да, миссис Кьютон все еще продолжает кататься по берегу моря, но ветер не дует освежающей прохладой на омертвелое лицо и в говоре океана не слышится ей отрадное слово. Она лежит и прислушивается по целым часам к плеску волны. Но дик и мрачен этот голос, и падает он тяжелой тоской на ее слух. И тусклые взоры, устремленные вдаль, не видят ничего, кроме страшной картины опустошения между небом и землей. Флоренсу видит она редко, никогда не может на нее взглянуть без кислой гримасы, обнаруживающей ее крайнее недоброжелательство. Эдит безотлучно сидит подле и удаляет Флоренцо от болезненного адра. Одинокая в своей спальне, Флоренцо вся дрожит при мысли о смерти в таком образе, и часто просыпаясь среди тревожных видений, с трепетом озирается вокруг, как будто смерть уже пришла. Никого нет при больной, кроме Эдит. И хорошо, что посторонние глаза не видят отвратительные жертвы. Дочь. И только одна дочь, свидетельница последней борьбы между жизнью и смертью. Исчезает даже последняя тень на мертвенном лице. И густое покрывало скрывает от глаз туманный свет. Ее блуждающие под одеялом руки соединяются одна с другой, протягиваются к дочери и из напряженной груди еще раз вырывается голос. «Не я ли вскормила тебя?» Но это был уже не человеческий голос. Эдит становится на колени и, наклоняясь к уху, умирающий отвечает. «Мать, можешь ли ты меня слышать?» Впалые глаза открываются, и голова усиливается сделать утвердительное движение. «Помнишь ли ты ночь перед свадьбой?» Голова остается без движения, но выражает, однако, каким-то способом утвердительный ответ. «Тогда я сказала, что прощаю твое участие в ней, и молилась, чтобы Бог простил меня. Я сказала, что все кончено между нами. Теперь повторяю тоже. Поцелуй меня, мать». Эдит прикасается к белым губам, и на минуту все затихло. Потом скелет Клеопатры с девической улыбкой на устах еще раз делает усилие приподняться с постели. Задернем розовые занавеси. Другое что-то пробегает по ним, кроме ветра и облаков. Плотнее задернем розовые занавеси. Печальная весть немедленно достигла в городе до ушей мистера Домби который, в свою очередь, немедленно известил кузена Феникса, еще не отправившегося в Баден-Баден. Такой человек, как Лорд Феникс, превосходнейший человек. И, разумеется, с ним можно, даже должно советоваться, особенно в таких важных случаях, как свадьба или похороны. Что совершенно все равно для добрейшего кузена. «Клянусь честью, Домби, я растроган до глубины души!» «Какой печальный случай! Бедная тетушка! Кто бы мог подумать!» «Неожиданный случай», — замечает мистер Домби. «Неожиданный, да. Она была живуча, как дьявол, и мастерски подделывалась под молодую даму. В день вашей свадьбы, Домби, я был уверен, что ее хватит по крайней мере лет на 20 Если взять в расчет, ну, вы знаете. Словом сказать, в Бруксовом трактире я напрямик сказал Джопперу. Вы, конечно, знаете, один глаз стеклянный». Мистер Домби делает отрицательный жест а относительно похорон, — говорит он, занятый преобладающей мыслью. — У вас нет никаких особых планов. — Как бы вам сказать, домби, то есть я право не знаю, — отвечал кузен Феникс, поглаживая подбородок оконечностями своих пальцев. — Есть у меня в парке мавзолей, но запущен так, что... Словом сказать, мавзолей этот ни к черту не годится. Не сиди я, что называется, на экваторе, я бы отделал его заново. Но что кажется, с некоторого времени завели анафемскую привычку делать там пикники, то есть между железными перилами. Мистер Домби согласен, что Мавзолей не годится. А церковь чудо как хороша, — задумчиво продолжает кузан Феникс. Редкий образец старинной англо-нормандской архитектуры. Леди Дженни Финчубри, вы ее, разумеется, знаете, перетянута корсетом в ниточку. Леди Финчубри отлично срисовала эту церковь. «Только та беда, что ее, вы понимаете, испортили штукатуркой. Да и то сказать, ехать было бы слишком далеко». «Не лучше ли похоронить в самом Брайтоне?» спрашивает мистер Домби. «Что правда, то правда, Домби. Я сам того же мнения. Никаких хлопот, знаете, да и место веселое, бесподобное во всех отношениях». «Когда же?» «Когда угодно, для меня совершенно все равно. Я готов с величайшим удовольствием. Печальное, разумеется, удовольствие». «Проводить хоть сейчас свою почтенную тетку к прадедам. Словом сказать, проводить в могилу!» Заключает кузен Феникс, не умевший придумать более красноречивой фразы. «Можете ли вы оставить город в понедельник?» «Вполне могу». Таким образом было решено, что мистер Домби заедет за лордом в понедельник, и оба они отправятся из города в одном экипаже. На прощание кузен Феникс сказал... «Мне право, очень жаль, Домби, что вы так много беспокоитесь». «Ничего», — ответил мистер Домби. «Должно быть готовым ко всему». В назначенный день кузен Феникс и мистер Домби, единственные представители друзей и родственников покойной леди, едут в Брайтон провожать ее бренные останки на место вечного покоя. По дороге кузен Феникс, выглядывая из траурной кареты, узнает множество знакомых но из приличия не обращает на них никакого внимания. И только когда они проходят, громко называют их по именам для сообщения сведений мистеру Домби. Например, «Том Джонсон, джентльмен с пробочной ногой, день и ночь играет в карты в трактире Уайта». «Как ты ощутился здесь, Томми?» «Вот этого господина, что едет на и кобыле чистейшей породы, зовут Фоли». «Это девица Смальдеры». И так далее. Во время панихиды кузен Феникс был очень печален. «Такие случаи, — думает он, — заставляют умного человека призадуматься не на шутку. Да и правду сказать, сам я довольно ветх». Его глаза при этой мысли покрываются влагой. Но вскоре он оправляется совершенно, а за ним и другие родственники и друзья миссис Кьютон, из которых майор Баксток беспрестанно толкует в своем клубе что она никогда не закутывалась как следует. От этого и вся беда. Между тем, молодая шестидесятилетняя дама, приятельница-покойницы, взвизгнув несколько раз, высказывает положительное мнение, что покойнице было не меньше ста тридцати лет, и уж костям ее давно пора на место. А всего лучше не говорить о ней ни слова. И лежит мать Эдит в сырой земле. И забыли ее милые друзья, глухие к говору волн, охрипших от беспрестанного повторения неизведанных тайн. И не видят они пыли, которая клубится столбами по песчанному берегу. Не видят белых рук, которые в лунную ночь манят к незримым областям. Но ничего не изменилось на прибрежье неведомого моря. И Эдит стоит здесь одна и прислушивается к его волнам. И мокрая полусгнившая трава, падая к ее ногам, устилает путь ее жизни.